Дмитрий Селов «Закон Меченого» Текст читает Механик 777 Анотация У Зоны есть легенды. Одна из них — Меченый, другая — Снайпер. Они в одной команде, в команде, состоящей сплошь из легенд, и задача у них легендарная не дать превратить в Зону весь мир. Якудза не легенда Зоны, он просто легенда там, в большом мире, но здесь и сейчас он киллер, которому поручили убить человека по прозвищу Снайпер и человека по прозвищу Мечен и всех, кто попытается помешать. Якудза всегда выполняет приказы, это его закон, но здесь зона, и законы здесь принимает она. Автор искренне благодарит замечательного писателя Александра Мазина за бесценные советы и рекомендации, полученные от него в процессе написания романа, а также Олега Капитана, опытного сталкера-проводника по зоне, за неоценимую помощь в создании этой книги.